Алексей Исаев «Сказка о потерянной связи» Советская историография послевоенного периода сама загоняла себя в ловушку, порождавшую когнитивный диссонанс. С одной стороны, люди слышали «советское значит отличное», о чудесных советских Т-34 и КВ, с другой стороны, были общеизвестны Неудачи начального периода войны, когда Красная Армия стремительно откатывалась назад, сдавая один город за другим. Неудивительно, что людям было тяжело совместить два этих факта. чудо оружия, привозящее из боя до сотни лунок от снарядов, и откатывающийся к Москве и Ленинграду фронт. Позднее на этой почве вырастили развесистую клюкву версии «все сломались», то есть чудо-танки были нечестно побеждены собственными командирами в маршах. Строго говоря, советская историческая наука на страницах произведений уважаемых авторов давала достаточно информации для получения адекватной картины событий 1941 года. Однако правильные фразы про упреждение в развертывании тонули в потоке более простых и понятных тезисов. «Советское», значит, «отличное», «зоргое» предупреждал и «репрессии среди высшего командного состава». Самым прозрачным объяснением было, конечно же, «внезапное нападение». Оно также интерпретировалось на самом примитивном уровне – Разбуженные артиллерийской подготовкой утром 22 июня и бегающие в нижнем белье заспанные солдаты и командиры, растерянных и не понимающих, что происходит, людей, можно было брать, что называется, тепленькими. Понятно, что объяснение последующих поражений лета-осени 1941 года, таких как неудачи контрударов мехкорпусов, прорыв так называемой линии Сталина и окружение под Киевом и Вязьмой беготней в кальсонах уже не объяснялось. Кроме того, чаще всего приводились данные по общей численности войск Красной Армии без учета ее пространственного расположения, поскольку с точки зрения этих общих цифр немцы не имели численного превосходства, Причины катастрофы начали искать в проблемах, лежащих вне плоскости оперативной и стратегической обстановки. Более того, ставшие известными цифры численности советского танкового и авиационного парка заставляли искать нечто великое и ужасное. Должно было случиться что-то страшное и необычное для того, чтобы в столкновении двух равных С точки зрения достаточно абстрактных цифр, одна из них начала стремительно откатываться назад, словно сломалась некая маленькая, но важная деталь в большом механизме, называемом «армия большой страны». Вообще говоря, мотивом поиска небольшой детали, из-за которой все рухнуло, была слабая надежда на простое изменение истории. Если деталь была небольшая, то ее можно было исправить. Красная армия выстояла бы под ударами противника, и война не прокатилась бы по всей европейской части страны, калеча и убивая людей и целые семьи. Сопутствующим продуктом обнаружения этой маленькой детали было бы назначение так называемого «стрелочника», ответственного за ее отсутствие или неисправность. Одним словом, движущей силой изысканий был лучик надежды. Понимание неотвратимости и неизбежности катастрофы было слишком тяжкой ношей. Поиски деталей, из-за которой все случилось, не прекращаются вот уже шесть десятилетий. В новейшее время появились завиральные теории о так называемой «забастовке армии», личный состав который был недоволен советской властью. Соответственно, фактором, который позволял одним махом всех побивахом, стал политический строй. Предполагается, что царь-батюшка на троне вместо богопротивного генсека был бы надежной защитой от всех бед. Ранее люди были изобретательнее. В качестве рецепта счастья предлагалось приведение войск в боевую готовность. Выдвигался тезис, что если бы не многочисленные дивизии армий прикрытия были бы подняты по тревоге на день-два раньше, ситуация бы принципиально изменилась. Версию эту подпитывали мемуары некоторых наших военачальников, выдержанные в духе "Ну мы бы дали, если бы они нас догнали». Но в технократическом обществе позднего СССР большую популярность получила версия об изъяне технического свойства. Роль страшного изъяна Красной Армии была отдана связи. Действительно, даже на бытовом уровне было понятно, что разрозненные и лишенные управления войска были мало на что способны. Известный советский историк Анфилов В.А. Описывал состояние связи в первые дни войны из сине-черной краской. Положение частей третьей армии усугублялось трудностями организации управления войсками, так как проводная связь была нарушена в первый же час войны. Отсутствовала и радиосвязь. Управление войсками осуществлялось только через делегатов связи. С фронтом штаб армии не имел связи в течение двух суток. Примечание. Анфилов. Начало Великой Отечественной войны. 22 июня середина июля 1941 года. Военно-исторический очерк. Москва: Военный издат., 1962 год. Страница 107. Конец примечания. Это даже нескромное рисование кисточкой. Это энергичное закрашивание площади валиком с черной краской. Прочитав такое, интересующиеся войной люди должны были ужаснуться и все сразу понять про причины катастроф 1941 года. Оставалось только сочувственно подсокать языком и с выражением повторить «в течение двух суток». В 1962 году когда была издана цитируемая книга Анфилова, мало у кого была возможность рассмотреть ситуацию с разных сторон по документам. Сейчас совсем другие времена. Пресловутые двое суток вполне можно попробовать на зуб и пощупать. В журнале боевых действий Западного фронта мы находим следующие строки. Около 13-14 часов Начальник отдела штаба 3-й армии полковник Пешков доложил. 8.00. Части генерал-майора Сахно, 56-я стрелковая дивизия, вели бой в районе Липск-Сопоцкин. Примечание. Само Российской Федерации, фонд 208, опись 2511 Дело 29, лист 22. Конец примечания. Далее дается детализация обстановки в полосе Третьей армии, занимающая почти страницу машинописного текста. О каких двух сутках отсутствия связи нам сообщает Анфилов. Дальше больше. Анфилов пишет Со штабом 10-й армии фронт потерял связь с самого начала нападения немцев. Примечание. Анфилов. Начало Великой Отечественной войны. 22 июня-середина июля 1941 года. Военно-исторический очерк. Москва. Военный сдат. 1962 год. Страница 107. Конец примечания. Однако начальник штаба 10 армии генерал-майор Ляпин после выхода из окружения сообщил совсем другое. Вернувшись из белостокского так называемого «котла», он писал заместителю начальника штаба Западного фронта Маландину «Связь со штабом фронта 22 июня была удовлетворительной не только по радио, но и по телеграфу Морзе, и даже временами появлялась по ВЧ. Со штабами корпусов окончательно была потеряна связь 28 июня, примерно в 22.00-23.00, в то время, когда «Штарм» готовился к переезду из района Волковыск в район Деречин. Примечание. Само Российской Федерации – Фонд 208. Опись. 2511. Дело 29. Лист 22. Конец примечания. То есть у штаба 10-й армии была достаточно устойчивая связь со штабом фронта и подчиненными войсками. Хаос наступил уже когда все было кончено, 28 июня, и кольцо окружения замкнулось. Бывший командующий Западным фронтом Павлов на допросе в НКВД также оценивал состояние связи в первые дни войны куда менее драматично, чем послевоенный историк. Находясь в двух шагах от расстрела, он говорил, «Проверка ВЧ показала, что эта связь со всеми армиями прервана. Примерно около 5.00 по междугородному телефону обходными линиями мне доложил обстановку Кузнецов он сообщил что войска противника им сдерживаются но что Сапоцкин весь горит так как по нему была произведена особо сильная артиллерийская стрельба и что противник на этом участке перешел в наступление пока атаки отбиваем примерно в 7 часов прислал радиограмму Голубев командующий 10 й армией что на всем фронте идет оружейно-пулеметная перестрелка, и все попытки противника углубиться на нашу территорию им отбиты. Таким образом, у штаба фронта не было связи по ВЧ, что само по себе не является проблемой. ВЧ, то есть закрытая телефонная связь с использованием высоких частот, не была самым распространенным видом связи, Такая связь осуществляется путем подключения группы маломощных длинноволновых передатчиков, настроенных на разные волны, с промежутками между ними в 3-4 кГц к обычным телефонным проводам. Токи высокой частоты, созданные этими передатчиками, распространяются вдоль проводов, оказывая очень слабое воздействие на радиоприемники, не связанные с этими проводами, и обеспечивая в то же время хороший, свободный от многих помех прием на специальных приемниках, присоединенных к этим проводам. Такую роскошь в войну могли себе позволить далеко не всегда. Чаще в войсках использовались радио и телеграф, так называемые буквопечатающие аппараты БОДО, Соответственно, вопреки утверждениям Манфилова, два независимых источника утверждают, что с третьей и десятой армиями у Штаба фронта связь была. Донесения принимались и приказы отправлялись. Главной проблемой Западного фронта была не связь, а так называемое окно в полосе Северо-Западного фронта через которое к Минску прорвалась третья танковая группа «Германа Гота». Против самого слабого советского особого военного округа немцами были сосредоточены далеко превосходящие силы, в том числе две танковые группы. Без труда сокрушив оборонявшие границу части 8-й и 11 армий. Немецкие танковые группы глубоко вклинились в построение советских войск в Прибалтике, четвертая танковая группа двинулась на север в направлении Ленинграда, а третья танковая группа развернулась на восток и юго-восток и из полосы северо-западного фронта вторглась в тыл западного фронта Павлова. Даже если бы связь между штабом Западного фронта и подчиненными ему армиями была идеальной, предотвратить прорыв Третьей танковой группы Павлов уже не мог. Западный фронт не стал исключением из правила. Неудачи войск Юго-Западного фронта в июне 1941 года также объяснялись проблемами со связью. Анфилов пишет. Так, например, 36-й Стрелковый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 Конец примечания. Непонятно, чем радиосвязь между мехкорпусами могла помочь в сражении у Дубно, даже наличие современного спутникового инмарсата вряд ли могло помочь командирам 8 и 19 механизированных корпусов. К моменту получения задачи на наступление в сторону Дубно 8 механизированным корпусом Рябышева 19-й корпус Фекленко уже был отброшен к окраинам Ровно. 19-й корпус был атакован третьим моторизованным корпусом, обходившим Луцк. Под угрозой окружения у окраин Дубна 43-я танковая дивизия корпуса Фекленко была вынуждена отступить на восток. Так что по внезапно полученному от советчиков из будущего инмарсату Фекленко мог лишь жизнерадостно сообщить Рябушеву о своем отходе. Мне бы не хотелось, чтобы у читателя сложилось впечатление, что моя задача – это разоблачение советского историка Анфилова. Для своего времени его книги были настоящим прорывом в области исследования начального периода войны. Сейчас можно даже сказать больше. Книги Анфилова были основаны на изданных в 1950-х годах сборниках документов. Претензии относительно взаимодействия между 36-м стрелковым, 8-м и 19-м механизированными корпусами это чистой воды калька с директивы военного совета Юго-Западного фронта номер 20207 от 29 июня 1941 года. В ней указывались недостатки в действиях войск в первые дни войны. В оригинале тезис о связи между корпусами звучит следующим образом. «Связи с соседом никто не организует. 14-я кавалерийская и 141-я стрелковая дивизии находились между собой в 12 километрах, не знали о месте нахождения друг друга. Фланги и стыки...» не обеспечиваются и не освещаются разведкой, чем пользуется противник для просачивания. Радио используется плохо. Радиосвязи между 36-м стрелковым корпусом и 8-м механизированным корпусом, 19-м механизированным корпусом не было из-за отсутствия волн и позывных. Заметим, что речь идет об организационных вопросах а не о технической невозможности поддерживать связь по радио как таковой. Также надо сказать, что эта претензия идет даже не первой по номеру. Первым пунктом директивы командования фронта указывало на недочеты в ведении разведки. Анфиловым ситуация существенно драматизируется. Соединения Юго-Западного фронта получали все необходимые распоряжения – И проблемы со связью никоим образом не могут объяснить их неуспехи. В некоторых случаях лучше бы они эти приказы не получали. Попробую проиллюстрировать этот тезис конкретным примером. После долгих мотаний по дорогам Львовского выступа командованию Юго-Западного фронта удалось 26 июня ввести в бой восьмой механизированный корпус. Однако развивать достигнутые в этот день результаты штаб фронта не стал. Вместо приказов на продолжение наступления механизированные корпуса получили приказ на отход за линию стрелковых корпусов. Вот как описывает содержание и обстоятельства получения этого приказа командир 8-го механизированного корпуса Рябышев в отчете о боевых действиях корпуса написанном по горячим следам событий в июле 1941 года. В 2.30, 27 июня 1941 года, командиру 8 -го механизированного корпуса прибыл генерал-майор Понюхов и передал ему следующий устный приказ командующего Юго-Западным фронтом. 37-й стрелковый корпус обороняется на фронте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 На основании приказа Юго-Западного фронта за номером 2019 от 28 июня 1941 года ошибка в документе, правильнее 27 июня, к утру 29 июня 1941 года приказано отойти на рубеж Золочевских высот за оборонительную линию 37-го стрелкового корпуса для приведения себя в порядок.